Глава третья. Мари. Круглое застеклённое здание, напоминающее современную адаптацию Колизея, переливалось огнями и в вечерних сумерках выглядело фантастичным. Неоновая вывеска «Сапори де так и манила войти внутрь, впрочем, я и без неё сразу узнала своё любимое место — итальянский ресторан. Тот самый, о котором я все уши прожужжала Олегу, но он все равно не запомнил. И всего лишь раз обмолвилась с Владом. «Совпадение или...» На секунду потеряв бдительность, улыбнулась и лукаво взглянула на жениха. Тот неопределённо приподнял бровь. «Нравится?» — слишком уверенным и самодовольным тоном произнёс Углицкий. «Словно холодной водой меня окатил». «Ничего так», — хмыкнула в ответ с показным равнодушием и отвернулась. Что ж, скорее всего, совпадение. Зато в сегодняшнем вечере появился один плюс. «Хотя бы поем вкусно». Замялась в холле, не решаясь пройти дальше. Тем временем Углицкий передавал нашу верхнюю одежду через чересчур улыбчивой гардеробщице. В её должностные обязанности входит флиртовать с посетителями. Приблизилась и взяла жениха под руку, бросив холодный взгляд на мгновенно поникшую девушку. Так-то лучше. Влад хмыкнул и повёл меня по направлению к закрытому вип-залу. Да ужаса не хотелось идти туда, где всё внимание присутствующих будет направлено только на нас двоих. Только сейчас я поняла, что абсолютно не готова к спектаклю. Не могу играть в любовь да ещё и с мужчиной-морозилкой. Желая хоть как-то отдалить неизбежное, резко изменила траекторию нашего движения, потянув Углицкого за локоть в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Остановившись в нише под ней, я перевела дыхание и подняла глаза на Влада. Он изучающе смотрел на меня, прищурившись, и, скорее всего, ждал объяснений, которых у меня не было. Не скажу же ему, что я элементарно струсила. Да и не поверит после всего, что я творила раньше. Слушай, а кем был твой дед? Кажется, я ошарашила Влада своим внезапным вопросом. Да и для меня он был неожиданным, ведь я лишь хотела разговор завязать. Или мне не обязательно это знать? А вдруг кто-то из твоих родственников что-то спросит? затараторила, чувствуя, что переживание только усиливается. Углицкий всмотрелся в моё лицо и слегка приподнял уголки губ. Однако я успела это заметить. «Нервничаешь!» — мгновенно раскусил мои мотивы, а я в ответ лишь неоднозначно повела плечами. «Дед был генералом», — как обычно коротко бросил он. м, -м это какое-то прозвище? Кликуха?» Искренне не поняла. «Он был вором в законе? Бандитом? Криминальным авторитетом?» Ахнула я, а Углицкий вдруг закашлялся. «Что?» «Стоп, Марина, что у тебя в голове творится?» Влад еле сдерживал смех, и я даже заметила ямочки на его щеках. Но уже через мгновение наваждение исчезло, возвращая мужскому лицу невозмутимость и строгость. «Нет!» Дед был военным, всю жизнь этому посвятил, командовал сухопутными войсками, а в отставке принялся командовать своей семьёй. «О, -о это у вас наследственное», — не сдержалась я. Но, вспомнив, как Углицкий ненавидит деда, вернулась к первоначальной теме. «Я ожидала услышать, что твой дед был бизнесменом, крупным акционером, нефтяным магнатом со своей персональной вышкой». «Ну, не знаю». Жених опять не смог вовремя скрыть улыбки. «Да он просто потешается надо мной». Сложила руки на груди и недовольно уставилась на Влада. «Я понял, к чему ты ведёшь». «Совладав с собой, уже серьёзно, — сказал он. «Интересуешься, откуда у него большое состояние?» «Что ж, по поводу наследства скажу так». «Кое-что осталось от предков. У нас непростой род. Плюс накопления деда на банковских счетах. В целом выходит приличная сумма. Но дело не в деньгах. Моя сеть клиник приносит не меньше». Провёл рукой по своему подбородку, будто решая, что именно мне можно рассказать. «Мне нужно нечто более ценное». «Так, может, просто договориться с родственниками?» вдруг озарила меня, и всё поделить. «Ты очаровательна в своей наивности», — снисходительно хмыкнул Влад и положил руку мне на талию. «Хватит уже тянуть время, пора идти, всё будет хорошо», — убедительно пообещал он, пугая своей проницательностью. «Стоило нам переступить порог вип-зала, как шум внутри стих» а десятки пар глаз устремились прямо на нас. Хотелось крикнуть «Да ну к чёрту!» и позорно сбежать отсюда. Наверное, я бы так и сделала, если бы не была заключена в стальные объятия Влада. Он целиком руководил процессом, и это немного успокаивало. Что ж, пришло время познакомиться с его окружением. Среди первых к нам подошла довольно приятная семейная пара, Высокая брюнетка средних лет и полноватый, зато добрый на вид блондин, который обнимал свою спутницу с нескрываемой нежностью. Женщина нараспев желала нам какие-то банальные вещи, а мужчина одобрительно кивал. Но главное — никаких лишних вопросов и косых взглядов. И уж точно я не заметила той ненависти, которую чувствовала с первого дня от дяди Влада. «Твои родственники очень даже милые», — искренне улыбнулась жениху, но в его глазах заметила злость, граничащую с грустью. Странный коктейль, как, впрочем, и сам мужчина. Это была Алёна Шолох, отбила мужа у двоюродной сестры, но быстро бросила его ради мужчины побогаче. «Перегрызть нам глотки прямо здесь и сейчас ей мешает лишь то, что она наследник третьей очереди, и до неё ход не скоро дойдёт. «Ей выгоднее с нами дружить», — усмехнулся Углицкий и с этого момента комментировал каждого подошедшего, буквально втаптывая моё простодушие в землю и присыпая сверху пеплом. Игорь Александров, бизнесмен, подставил своего брата, чтобы забрать его долю в строительной компании. Правда, потом сам обанкротился и был вынужден начинать с нуля. «Закон бумеранга», — пожал плечами. «Антон Углицкий, капитан дальнего плавания. В целом, безобиден», — заявил вдруг Влад, и я даже выдохнула облегчённо, пока он не продолжил. «Только в каждом порту по жене». Я обречённо охнула и отрицательно мотнула головой, не желая дальше слушать всё это. Но Влад, не замечая моего жеста, говорил дальше. У каждого гостя оказался свой скелет в шкафу, а у некоторых и вовсе целое кладбище. Или Углицкий изгущал краски. «Хватит, я поняла!» — не выдержала я такого потока негативной информации. «Все плохие, один ты хороший, правильно?» «Нет, неправильно, я тоже на тёмной стороне». Ошарашил таким самокритичным заявлением и, пользуясь перерывом, приблизился ко мне вплотную, чуть слышно выдыхая. Владислав Углицкий вынудил милую девушку изображать фиктивную жену. Легко прикоснулся губами к моему виску, кажется, прошептав при этом «прости». И тут же вернул себе защитную маску, встречая следующего родственника. Я даже возмутиться не успела, как рядом со мной опять возник каменный истукан, а с ним, как известно, пререкаться бесполезно. Но в любом случае, сегодня Влад был другим. Не понимала, с чем была связана такая перемена его настроения, не знала, хорошо это или плохо, а только ощущала на уровне подсознания. Гостей оказалось не так уж и много, но я быстро от них утомилась, Скулы свело от искусственного оскала, который должен был слить за доброжелательную улыбку. Платье слишком сдавливало грудь, мешая свободно дышать. Ноги затекли от каблуков, а по телу разлилась противная усталость. Создавалось впечатление, что я держалась лишь благодаря тому, что Влад обнимал меня за талию, крепко прижимая к себе. Хотя у него на это были свои причины, руки заняты, а значит, не придётся обмениваться рукопожатиями с людьми, которых он не принимает. И зачем только нужна эта помолвка, издевательство над всеми? «Чувствую себя Маргаритой на балу у Воланда», пробурчала устало. «В точку!» — ухмыльнулся Влад и, наклонившись к моему уху, шепнул. «Законы бального съезда одинаковы, королева». «Сейчас волна начнёт спадать», — процитировал Булгакова, а я расслабленно засмеялась. Тут же почувствовала, как Углицкий нежно погладил мою спину, скользя рукой вверх и путаясь в длинных локонах. А потом очертил пальцами линию корсета, касаясь голой кожи и вызывая дрожь. Немного ли он себе позволяет? Гневно повернулась лицом к жениху, но тот... Как ни в чём не бывало, приветствовал очередных гостей, даже не глядя в мою сторону. Когда же закончится эта вереница ненужных мне людей? Да я даже имена их перепутала, а кто кем приходится в ладу и подавно. Впрочем, какая разница? Наконец мы выслушали приветствие последнего гостя, и я почувствовала себя абсолютно разбитой. Ко всем моим бедам присоединилась ещё иноющая головная боль. На долю секунды чуть обмякла в руках Влада, но, опомнившись, тут же напряглась всем телом. Однако моё поведение не укрылось от зоркого взора мужчины. «Ты в порядке?» Его строгий вопрос не заставил себя долго ждать. «Да», — выдавила из себя и тут же умолкла. «Выглядишь неважно». — нахмурился угличский, не сводя с меня чёрных глаз. «Ну, извини, сам мне это платье выбрал», — съязвила в ответ. «Раз шутишь, значит, всё не так плохо», — поставил диагноз Влад, однако напоследок ещё раз просканировал меня внимательным взглядом. Если я думала, что самое страшное осталось позади, то я глубоко ошибалась. Вместо того, чтобы наконец расположиться за столом, Мы зачем-то вышли на середину зала. Когда ведущий объявил медленный танец, я сокрушённо вздохнула, покорно подчиняясь жениху. «Расслабься», — успокаивающе шепнул он, одну руку укладывая на мою талию, а второй — обхватывая ладонь. Наши лица оказались напротив, правда, мне пришлось запрокинуть голову назад, чтобы встретиться взглядом с угличским И... Пропасть в убивающей бездне. Тела будто соприкасались каждой клеточкой, не оставляя свободного пространства между нами. Дыхание сплеталось, сердца бились в такт музыке. В танце вел Влад уверенно и легко, совсем как и в жизни. Мы были до неприличия близко, двигались как одно целое, синхронно, плавно не путаясь в ногах и не спотыкаясь, словно чувствовали друг друга, предсказывая каждый последующий шаг. Голова кружилась, то ли от танца, то ли от дурманящей близости, то ли от горящего взгляда янтарных глаз, казалось, всматривающихся прямо в мою душу. Музыка прервалась, послышался шум голосов, лицемерные возгласы и рукоплескания. Но всё это было откуда-то издалека, из параллельного мира. А здесь и сейчас мы были только вдвоём». Влад отпустил мою ладонь и обхватил рукой подбородок, слегка приподнимая. Затаив дыхание, словно со стороны я наблюдала, как он наклонил голову и, пленяя меня взглядом, медленно приблизил своё лицо к моему. «Нет» испуганно шепнула ему в губы за секунду до поцелуя. «Но разве Влада когда-нибудь останавливал мой отказ?» Углицкий прикоснулся к моим губам на удивление нежно, не пытаясь подчинить или принудить. «Видимо, от усталости я прикрыла глаза и отдалась новым ощущениям, выжидая, когда всё это кончится или к чему приведёт». «Касание наших губ поначалу можно было назвать целомудренным. Но стоило мне забыться и ответить, как Влада будто перемкнула. Он прижал меня сильнее, чуть ли не впечатывая в своё тело, и запустил руку в мои волосы, обхватывая затылок. Поцелуй углубился, став более страстным и требовательным, словно мы находились наедине, словно действительно были помолвлены» словно по-настоящему любили. Эта игра слишком жестокая. Влад отстранился первым, тяжело выдохнул и серьёзно посмотрел мне в глаза. Очнувшись и осознав, что именно секунду назад произошло между нами, я отдёрнулась раненой птицей, пытаясь вырваться из обжигающих рук. Но жених только крепче стиснул меня в объятиях, а его рука на затылке не позволила мне даже отвернуться. «Тише, не вырывайся, все смотрят». Чуть слышно выдал он, и я послушно кивнула, хотя внутри что-то неприятно дрогнуло. Влад ласково провёл рукой по моей щеке, зачем-то поцеловал в лоб, и только потом слегка ослабил хватку, разворачиваясь к гостям. Досмотрев наш спектакль до антракта, зрители направились в буфет, то есть за свои столики. Наблюдала, как они устраиваются на свободных местах, но делала это просто, чтобы не смотреть на жениха. «Прости, так было нужно», — тихо проговорил мне Влад без намёка на эмоции. И в этот момент я словно прыгнула в снежный сугроб. Поёжилась от холода, который стремительно разрастался внутри. Так было нужно, значит. И как далеко Дракула готов зайти ради своего проклятого наследства? Через сколько голов переступить? Как можно аккуратнее, чтобы не привлекать внимание окружающих, освободилась из рук ледяного мужчины, потому что в них мне стало слишком холодно. Игнорируя недовольное покашливание Влада, окинула взглядом толпу и, наконец, наткнулась на родителей. Кажется, они пришли совсем недавно, скорее всего, как раз во время нашего первого танца. Не спрашивая у жениха разрешения, уверенно пошла по направлению к своим. «Какая ты красивая сегодня!» — воскликнула мама, приближаясь и крепко меня обнимая. «А в обычные дни страшненькая, да?» — хихикнула я, отстраняясь, но тут же напряглась, почувствовав на спине ладонь Углицкого. В следующее мгновение незаметно избавилась от его руки. «Может, хватит трогать меня? Лимит прикосновений на сегодня исчерпан». «Добрый вечер!» — непривычно мягко произнёс Влад. Мама лишь кивнула ему в ответ, не сводя с меня внимательного взгляда. Отчим же принялся горячо приветствовать будущего зятя и расхваливать всё вокруг, пока Углицкий не остановил его жестом. Повисла тяжёлая пауза, которую прервал внезапно появившийся Пётр Петрович. Он что-то шепнул Владу, тут же вызвав злость на его лице. «Я на минутку», — тихо рыкнул мне Углицкий и, подумав, властно приказал, «Никуда отсюда не уходи». Даже не удостоив меня взглядом, направился за дядей. Вздохнула и переглянулась с мамой, на лице которой чётко читались смешанные чувства взволнованности и озабоченности. Она хотела спросить что-то, но явно не могла сделать этого при отчиме. Владимир же, не желая терять времени напрасно, принялся налаживать полезные знакомства с родственниками Углицкого потянув за собой и маму. Пользуясь случаем, я поспешила затеряться в толпе. Преодолев зал, оказалась возле запасной стеклянной двери, ведущей во внутренний дворик, где располагалась летняя площадка. Сейчас она была пустой и словно зазывала уединиться, обещая спрятать от всей этой суеты. Оглянулась и, не найдя взглядом Влада, выпорхнула за дверь. Прохладный воздух мгновенно прояснил разум и даже притупил головную боль. Неспеша побрела к одной из беседок, откуда открывался вид на искусственный водоём со светящимся фонтаном. То, что нужно. Оперлась локтями о деревянный парапет и расслабленно посмотрела вдаль, наблюдая за разноцветными брызгами и слушая шум воды. В вип-зал возвращаться не хотелось как, впрочем, и думать о реакции Влада на мой уход. В конце концов, я не подписывалась быть его рабыней и слушаться во всём. Кажется, нет. Вспоминая брачный контракт, я уже ни в чём не могла быть уверена на сто процентов. «Страшнее нет одиночества, чем одиночество в толпе», — послышался за спиной бархатный мужской голос. «Когда безумно всем хохочется, но плакать хочется тебе», машинально продолжила я строки русского поэта, медленно поворачиваясь на звук.